Ложи, атлас, шкалярка шалая, Мне шутить с тобою легко, Чтоб восточное полушарие На западное легло. Совместятся горы и воды, Колокольный великий Иван Будто в ножны войдет в колодец, Из которого пил Магеллан. Как две раковины, стадионы, мексиканский и лужники Сложат каменные ладони В аплодирующие хлопки. Вода зачем эти люди издания Не умеют унять тоски, Доски, вырванные с гвоздями От какой-то иной доски. А когда я чуть захмелею, И прошвыриваюсь на канал, С неба колют верхушками ели, Чтобы плечи не подымал. Я нашел отпечаток шины На Ванкуверской мостовой, Перевернутой нашей машины, Что разбилась под Алматой. И висят, как летучие мыши, Надо мною вниз головой Времена, домишки и мысли, Где живали и мы с тобой. Нам рукою помашет хиппи, Вспыхнет пуговкою об шлак, И плеча, как черная скрипка, Крикнет гамлетовский рукав.